подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом словно хотела воскликнуть «Остановись мгновение ты прекрасна!» Что такое любовь по сравнению с бифштексом?